рождённый великим в мире Наруто. Читает Никита Король специально для сайта aulade.ru. Глава 14. Травма Джуна. «Что?» Сердитый крик заполнил кабинет Хокаге. Три человека стояли перед третьим Хокаге. Один из них нахмурился с мрачным выражением лица, в то время как у других были маски Анбу. Их выражение лица не было видно, но у одного из них была склонена голова, как будто он провинился. «Тензо!» Третий заговорил, а его голос дрожал и едва сдерживался от ярости. «Напомни мне еще раз, какое же задание дал тебе, возложив на тебя ответственность за Джуна Кегена?» «Следить за ним, помочь ему устроиться в качестве стажера личного корпуса Анбуха Каги, научить его неукоснительно следовать советам, которые вы дали, и не дать ему вступить в бой, который демонстрирует его способности и подвергают его опасности», — повторил Ямато. «Правильно. А теперь, пожалуйста, объясни, как в результате выполнения этого приказа Джун оказался в палате интенсивной терапии в больнице Листа, у которого на руках, в предплечьях были ожоги третьей степени, повреждение мышц спины и ожоги второй и первой степени на остальной части открытой поверхности кожи?» – спросил третий. «Я был неосторожен. Я не должен был доводить до такого, нужно было быстро победить его, и все. — ответил Ямато. — Нет, ты все еще думаешь, как оперативник корня. Обычные гражданские лица и шиноби не обязаны следовать вашим приказам и командам, как бессмысленной марионетке. Именно по этой причине Джун бросил тебе вызов. Потому что ты судил о нем в соответствии со своим узким взглядом. Когда ты покинул корень и попросил нас принять тебя, ты сказал, что тебе нравятся их методы. И все же теперь... Ты относишься к трёхлетнему ребёнку так, как они относились к тебе. Как к инструменту, предназначенному для того, чтобы следовать всему, что они говорят. Ты не пытался понять его. И почему я уделил ему столько внимания? Его стиль растений точно такой же, как твой стиль дерева. Потерянное искусство в воюющей эпохе. И он также близок к природе. А ты? Ты идёшь и чуть ли не убиваешь его из-за высокомерия, из-за твоего эго, которое согласилось на спарринг. Этого не должно было случиться, Тензо. Тебя отстранят на три месяца и заключат под стражу по обвинению в нарушении моих приказов и угрозе человеку ину Ты будешь отвечать за Джуна, пока он полностью не восстановится. Вы двое свободны. После того, как они оба ушли, третий Хакаги откинулся на спинку стула и повернулся к человеку, который остался в кабинете. Со вздохом он спросил, Как там Джун? Если это был бы кто-то другой, я бы сказал, что он никогда не сможет использовать свои руки. И что с такими руками ниндзя он не станет. Что было бы огромной жалостью, учитывая, что он еще даже толком и не начал. Однако этот мальчик — нечто особенное. Хотя его нервы рук сожжены, его клановые умения лечат руки медленно. Но верно. Остальное его тело будет здорово в течение два месяца. Но восстановление рук может занять 4-6 месяцев в зависимости от того, как быстро работают его умения. Если медленнее, то тогда ему может потребоваться год, чтобы стать таким же хорошим в ведении печати, как и раньше. В настоящее время, прежде чем его тело будет излечено, у него будет 10% его предыдущей боевой способности, так как большая часть его боевого стиля в основном зависела от его рук. Однако до тех пор... Он не может быть равным студенту Академии. Саяя Ичжи Сан, ответственный за его лечение, говорит, что с некоторыми специально изготовленными бандажами, которые предотвратят ухудшение его травм, он сможет заниматься тайцзуцци и посещать младшую Академию, как и другие дети его возраста. Я того же мнения. Мой сын Шакамару и дочь Иночи будут рядом с ним, чтобы предотвратить его безрассудство. «Также и вы уже назначили кого-то для его защиты, поэтому я считаю, что он должен посещать занятия», ответил Шикаку, который остался в кабинете у Хокаги. Он содержит тренировочные свитки для фуидзитсу, ириотзитсу и некоторых техник использования оружия, таких как сюрикен, кунай, мечи и так далее, а также для стилей тадзутсу, которые были бы полезны, поскольку он пока не может использовать дзуцу. я дзутсу. Тем, кто предложил ему пойти с Тензо, чтобы получить все это из штаб-квартиры Анбу. Но все пошло не так, как я планировал. По крайней мере, ему не будет скучно, даже если с он пока не может управиться. Практика фуидзидзо займет его. Для Ириадзудзо нужно много информации о человеческом теле. Это время идеально подходит для изучения. «Я передам ему свитки и ваши слова», — сказал Шикаку. «Я обычно спокоен, но этот ребенок...» Не заслуживает таких страданий. Я знаю. Позаботься о нем, сказал третий. Прошла одна неделя. В отдельной комнате больницы Листа мальчик, завернутый в бинты как мумия, наконец-то открыл глаза. Обернувшись, он увидел мальчика со связанными волосами, стоящего в кресле в комнате и красивую женщину, спящую рядом с его кроватью. Мгновение спустя к нему вернулись воспоминания о случившемся, и он окинул женщину, погладив по голове. «Йошина-сан? Джун-кун?» Йошина резко проснулась, и, увидев его сидящим, она начала проверять руками, в порядке ли он. После того, как она поняла, что все в порядке, гнев и ярость вылились из нее. «О чем ты думал? Почему вы использовали такие разрушительные атаки? Ради бога, это был не смертельный бой. Если бы кто-нибудь получил такую травму, то, скорее всего, был бы уже мертв». Шакамару проснулся посреди этого шума, и разумно не вмешивался в суть разговора. шикаку прибывший ближе к концу, последовал примеру своего сына и спрятался в углу. Когда ее шина наконец закончила, Джон развернул бинты, покрывающие обгоревшие части его лица, обнажая быстро восстанавливающиеся розовую кожу и волосы, которые были обрезаны из-за сожженных частей. Все, что оставалось неизменным, были глаза, все еще полные энергии. Он медленно двинулся к Йошино и обнял ее, извиняясь за свои необдуманные поступки. Йошино обняла его в ответ, в то время как Шикамару и Шикаку посмотрели друг на друга и улыбнулись, пожав плечами в унисон. «Младшая академия для всех детей Шиноби, включая Шикамару и Ина, открывается через две недели. И пока я не могу тренировать ниндзюдзо, ты хочешь, чтобы я тоже ходил, да?» Джун спросил у Шикаку. «Не только я. Третий предложил то же самое. Также он подарил тебе несколько подарков, которые он обещал ранее. Отдохни пока. Беспокоиться о школе будешь позже», — сказал Шикаку, оставив Джуна отдыхать. Джон взял набор свитков и сложил в инвентарь. Система тут же показала несколько сообщений. «Свиток базового уровня фу обнаружен. Выучить? Да, нет». Свиток среднего уровня Фудзидзу обнаружен. Можно выучить после изучения базового уровня. Свиток базового уровня Ириадзудзу обнаружен. Выучить? Да. Нет. Свиток среднего уровня Ириадзудзу обнаружен. Можно выучить после изучения базового уровня. Свиток базового уровня техники Сюрикена обнаружен. Выучить? Да. Нет. Свиток базового уровня владения шестом обнаружен. Свиток базового уровня рукопашного боя — огненный стиль, стиль обезьяны, стиль тигрового когтя, стиль тысячи пчел, стиль тяжелой руки, стиль теневой руки, стиль бабочки — обнаружен. Джон нажал «да» для всех техник базового уровня, так как теперь, когда он может использовать ниндзюдзу какое-то время, это все, что он может использовать. Поэтому ему пришлось освоить их как можно скорее. Рожденный великим в мире Наруто Читает Никита Король специально для сайта аулейт.ру. Глава 15. Игровая система. Видя, что обычные шиноби становятся сильнее благодаря тренировкам, а не только квестам и убийствам, система теперь получает опыт через долгие часы тренировок. Джун теперь сможет получать больше характеристик и опыта благодаря тренировкам. Имя – Джун Кеген. Уровень – опыт 42 из 490. Лет 3. Пол мужской. Описание. Усыновленный ребенок Инна Шикачо. Плюс 35 опыта до 10 уровня. Плюс 50 опыта за каждую технику одного из трех кланов. Характеристики. ХП. 360 из 360. ЧП. 552 из 552. Сила. 20. Интеллект. 23. Ловкость. 21. Концентрация. 18. Мудрость. 24. Удача. 25. Нельзя добавить очки. Доступные очки характеристик. 25. Активация клановых умений. Фаза 1 46-45% активирована. особое умение Глаз мудреца. Статус выключен. Инвентарь. Статус разблокирован. Рио. 45 тысяч. Навыки. Природное телосложение. Телосложение благословенной природы. Ловкость – плюс 5 каждый уровень. Сила – плюс 4 каждый уровень. Иммунитет к ядам. Яды – ваши друзья. Даже самый худший яд не навредит вам, а поможет. Плюс 50 к ХП и ЧП. Регенерация во время отравления. Нельзя вылечить большие увечья. Постоянная бессонница. Вы больше никогда не сможете уснуть после активации клановых способностей. Только во время глубокой медитации вы сможете отдохнуть. Плюс 0,1%. Активация за каждую успешную глубокую медитацию. Прерывание медитации не позволит получить процент активации. Связь с природой. Можно использовать искусство высших. В освобождении растений, не находясь в режиме высших. Нужно находиться в окружении природы. Регенерация тела. Ваше тело быстрее регенерирует, чем излечивается. Плюс 100% расхода чакры при лечении. Ганзудзо – ненавистник. Ваша клановая способность иммунитета к гензудзо делать вы тоже их не сможете. Идеальный контроль чакры. Использование чакры идеально до последней капли. Можете стать мастером в любом деле, связанном с чакрой. Все техники дают плюс 75 опыта. Тело геймера. Ваше тело – тело персонажей компьютерной игры. Регенерация здоровья и чакры во время сна плюс 100 в кровати, плюс 75 в чужой, плюс 50 в палатке, плюс 25 на земле или деревьях. Так как сна у вас скоро не будет, ХП и ЧП восстанавливаются во время медитации. Мозг геймера. У вас мозг геймера ролевых игр, так что вы будете спокойны и сделаете правильный выбор. Вы можете быстро успокоить себя, но будьте осторожны с очень сильными эмоциональными переживаниями. Иммунитет к техникам управления разумом и гензюцу. Умение. Наблюдение. Активное. Уровень 17. 97%. Самый основной навык геймера. Наблюдение за всем более пристально. Плюс 100% к чувствительности. Сбор природной энергии. Пассивное. Уровень 16. 0,4%. Обычное умение клана. Сбор небольшого количества природной энергии при каждом вдохе. Плюс 5% к сбору энергии на каждом новом уровне. Техника глубокой медитации. Активная. Уровень 18. 65 и 51%. Отдых для твоего уникального организма с момента, когда ты не сможешь спать. Увеличивает ХП и ЧП, регенерацию плюс 5%. Каждый уровень умения. Собственный метод тренировки чакры. Активные. Уровень 17. 42,84%. Ты сейчас на ступень выше от обычных людей с манипуляцией чакры. И можешь тренировать контроль чакры с очень молодого возраста. У тебя будет большое количество чакры, когда ты вырастешь. Минус 0,3% стоимости чакры для техник каждый новый уровень. Общие базовые элементы. Пассивные. Уровень 5. 0,5 – 27%. У вашей чакры страсть ко всем элементам. Минус 15% расхода чакры для нидзюдзю всех элементов. Каждые 25 уровней позволяет пользователю учить более тяжелое нидзюдзю. Уровень 0 – ранг E and D. Уровень 25 – ранг C. Уровень 50 – ранг B and A. Уровень 75 – ранг S. Сидит всё. Новое. Стиль огня. Дымовая завеса. Активно. Уровень 1. 24,36%. Базовая техника стиля огня для скрытности. Новое. Стиль огня. Праздник фейерверков. Активно. Уровень 0. 24 и 36%. Атака с густком чакры в форме фейерверков. Здесь качество уступает количеству. Новое. Стиль воздуха. Пар ветра активная, уровень 0, 38 и 16%, мощные воздушные потоки чакры, выдуваемые изо рта, новая, стиль вода, водяной шар, активная, уровень 1, 15 и 78%, базовая техника стиля воды, метод природной энергии, сенсор, активная, уровень 27, 0,4 и 65%, способность чувствовать чакру и использованную энергию природы под умение сенсор по области поиск определенной чакры отслеживание чакры искусство высших высвобождение растений активно уровень 17 58 это 34 ваша душа имеет родство с природой вы понимаете различные растения используя это вы можете командовать ими как вам угодно можно активировать только вокруг растений Расходуется минимальное количество чакры. Сюбдзюдзу — высвобождение растений. Повелитель растений — активное. Уровень 4, 72 и 74%. Растения расцветают, чтобы произвести впечатление на своего правителя. Опутывание лозой — активная Уровень 6, 16 и 24%. Приказывает растениям обходить оборону и опутывать цели. Чакра, проходящая через лозу, Предотвращает использование ниндзюдзу, пока чакра не кончается. Парализующие колючие пули. Активно. Уровень 806 и 98%. Запускает парализующий яд в форме шипов в жизненно важные точке. Приводит к мгновенному параличу, если у цели нет достаточно сопротивления или иммунитета. Смертельные порезы тысячи листьев. Активное. Уровень 2, 4503 0,3%. Листья, превращенные в пластинки, атакуют цель непрерывным штормом листьев, пока чакра не закончится. Также может включать в себя различные эффекты – сон, паралич, отравление и так далее Новое. Искусство высших. Пылающий водоворот листьев. Активное. Уровень 0. 0,6 и 57%. Новое. Испарение. Активное. Уровень 0. 0,6 и 57%. Воду с растений можно выпускать в форме пара через листья. Новая. Дождь масляных семян. Активная. Уровень 0, 0,6 и 57%. выпускается сотни семян, которые при взрыве выпускают масло чакра Клон растения. активно Уровень 0,3, 61 и 20%. Клон создается с помощью стиля растений. Его, основанная на гибкости внутреннее тело, растение может выдерживать большинство атак оружия ниндзя. Новая, базовая, фуидзидзу, активная, пассивная, уровень 0, 0%. Запечатывающие техники могут запечатать даже биджу. Новая, базовая и активно-пассивная, уровень 0. Теперь вы на ступень выше тех, кто обладает знаниями в области оказания первой помощи вы способны лечить незначительные порезы и инфекции. Новая, базовая техника сюрикена, активно-пассивная, уровень 0, базовое умение в метании сюрикена, точность метания сюрикенов и кунаев 35%, скорость метания плюс 25%, сила метания плюс 30%. Новая, базовая техника меча, активно-пассивная, уровень 0, базовое умение во владении мечом. Новая, базовая техника шеста, Активно-пассивное. Уровень 0. Базовое умение во владении шестом Новое. Базовый уровень искусства рукопашного боя. Огненный стиль. Стиль обезьяны. Стиль тигрового когтя. Стиль тысячи пчел. Стиль тяжелой руки. Стиль теневой руки. Активно-пассивное. Уровень 0. Рожденный великим в мире Наруто. Читает Никита Король специально для сайта aulade.ru. Глава 16. Первый день в младшей академии. Две недели спустя Джун накладывал последние штрихи на специальные повязки, которые Сао Сан обернул вокруг его предплечья и рук. Эти повязки были сделаны из комбинации искусства печати и искусства лечения. За последние несколько недель Джун освоил немного базовой информации о печатях, но все еще не мог разобрать большинство печатей и комбинаций. «Должно быть на высшем уровне», — подумал Джун, — вставая с кровати. «Хорошо, Джун-кун, эти специальные повязки помогут тебе быстрее вылечиться. Но с ниндзюдзу придется повременить. Тадзюдзу ты, конечно, можешь использовать, но в меру. Все остальное у тебя более или менее исцелено, но занятия для тебя будут сложноваты, так как сейчас у тебя только 20% от твоего мастерства». «И не напрягайся слишком сильно», предупредил Джуна Саояю. «Все понял, Саоэ-сан. Я не думаю, что столкнусь с какой-либо серьезной проблемой там». Джун ответил, «Четыре человека вошли в его комнату, два взрослых и двое детей. Девочка побежала, чтобы обнять его, но на полпути поняла, что Джун травмирован, поэтому она остановилась». «До сих пор болит, Джун-кун?» спросила Инна у него. Ее глаза намокли, увидев его в бинтах. «Не, все в порядке. О, кстати, шикао ты принес мою одежду?» «Да, держи», — сказал Шикаку, бросая ему светло-серую футболку и брюки черного цвета. Джон извинился, пошел в уборную, переоделся в одежду и откинул волосы. Йошина-сан запретил ему стричь свои мягкие волосы, поэтому он оставил их, хотя потом и признал, что такая прическа очень сочетается с его глазами. Джун переоделся, и они все — Шикаго, Ианочо, Шакамару и Ина отправились на церемонию начала младшей академии. Как вы знаете, наша деревня была создана тяжелым трудом многих великих людей. Эти люди совершили великие подвиги, которые сделали их известными каждому. Но у всех них было одно общее — воля огня, вера в то, что эта деревня была их домом, их семьей. Они не предали свои надежды и мечты. Вы, дети, будущая деревня». Третий Хакаги произнес свою приветственную речь в начале церемонии. Большинству детей речь показалась скучной, и они не знали, чем заняться. Джун огляделся по сторонам в поисках людей, которых он знал, и которые в будущем могли оказаться в его классе. Он увидел Джоджо и Шакамару, немного вдалеке от него и Инна. И еще дальше стояли шикару и Аночо Чоза, наблюдая за своим подопечным. Джоджо жаловался Шакамару на малое количество чипсов, которое осталось у него. Подаль слева от него он увидел Кибу вместе со своей мамой и щенком на макушке. Рядом с ним была и семья Абурами. Маленький Шина играл с чем-то похожим на божью коровку но голубовато-зелёного цвета. Перед ним он смог увидеть известных VIP, таких как Юга и Учиха, а также некоторых влиятельных гражданских семей. Он увидел Саски, стоявшего с братом Итачи и разговаривающего с ним с возбуждённым и завистливым выражением лица. Саске и Итачи. Насколько я помню, «Итачи должен был быть просто гением. Тогда начну общаться с Саски. Надеюсь, его желание быть таким же хорошим, как его брат, сделает его хорошим партнером по тренировкам. Мои способности должны быть немного лучше, чем его в моем нынешнем состоянии», — думал Джу. Рядом с Саске и Итачи он увидел Хинату и ее двоюродного брата Неджи, стоявшего с Хишара Фьюга. Хината стояла с опущенной вниз головой, наверное, из-за страха перед отцом. Нет же уже должен быть в более старшем классе, чем мы. Он, вероятно, пришел, потому что Хиаше хотел напомнить ему, что он должен защищать ее. Клановая политика, блин. Внезапно они услышали шум за пределами зала. Мгновение спустя Шиноби с коричневым конским хвостом привел мальчика в оранжевом комбинезоне. Зеленоватых шортах и черном жилете. Ух, только не это. Все, у кого был острый слух, Услышали бормотания Хакаги. Что он сделал теперь, Ируки? Мужчина с хвостиком и рука бросил мальчика с дребезгом на землю, прежде чем повернуться к третьему. Как обычно, Хакаги Сама, на каменных лицах Хакаги написал, ну, в общем, сейчас процитирую. «Сегодняшний день знаменует собой начало восхождения величайшего Хакаги, когда-либо рожденного в конохе, сказал Ирука. Третий несколько секунд закрывал лицо руками, затем повернулся к мальчику. «Наруто, стань-ка стальным. Поговорю с тобой позже». «Хорошо, старик», — сказав это, Наруто спрыгнул со сцены и заметил девушку с розовыми волосами среди вип-персон. Он попытался встать рядом с ней и с женщиной, которая, скорее всего, была её матерью, хотя у пожилой женщины были рыжеватые волосы. Джун смутился. Увидев эту розоволосую девушку, он никогда не слышал о том, чтобы это было обычным явлением. Насколько это уникально, розовые волосы? Какая сила может заключаться в таком цвете волос? Через минуту Джун получил ответ. Наруто пытался поговорить с ней, но после того, как он сказал ей свое имя и поздоровался, она все пялилась на саске. Ее глаза, оказалось, внезапно превратились в звезды. «Вот в чем сила», — подумал Джун, покачав головой. Она сильно влюбилась в него. Он увидел, что Наруто теперь тоже смотрел на Саски, но с завистью. Его внимание переключилось на сцену, когда Хакаги закончил свою речь и предоставил слово Ируку. «Это Ирука-сенсей. Он будет отвечать за вас, пока вы не закончите Академию». Сегодня вы все зарегистрируетесь и пройдете несколько тестов, назначенных вашим учителем для оценки ваших способностей. После этого вы сможете делать все, что захотите. Все родители-опекуны могут прийти на урок. Старшие братья и сестры могут также пойти в класс. Сказав последнее предложение, Хакаги посмотрел на Неджи и Итачи. Через некоторое время Ируко собрал их всех в классе и начал опрашивать их, чтобы узнать всех поближе. Джун не обращал внимания на это все, пока не настала его очередь. джон Кигин. Три года. Эм, люблю медитировать в лесу или саду». Джун представился кратко. «Ах, да, мне сказали о тебе», — сказала Рука, глядя на бинты. «Постараюсь тебя особо не беспокоить». «Все в порядке, сенсей, я не такой слабый. Я могу использовать руки, как любой другой нормальный ученик класса. Сказал Джун и взял мел, быстро написал своё имя на доске, чтобы продемонстрировать, что его рука была в порядке. «Мне нельзя пропускать через руки чакру, а всё остальное можно». И Рука был ошеломлён на секунду. Это был студент, не поддающийся определению гений. Только Бог знал выражение лица и руки, если бы тот узнал, что Джун может легко победить Чинуна и даже победить Джанина с помощью самоубийственной атаки. «Отлично. Присядь, Джунгун». «Рождённый великим в мире Наруто», читает Никита Король специально для сайта aulade.ru. Глава 17. Оценка способностей. Полоса препятствий. Ирука повёл их всех на тренировочную площадку для оценки их способностей. Он сказал им, что они выбрали группы случайным образом. Максимум 5 человек на группу. Джун был в группе с Инна, Саске разволосой девушкой и святловолосым хулиганом. Другие ребята, которых он знал, также объединились в команды. Хината попала в команду с Шикамару, Чоджо, Кибой и Ишина. Другие дети также сделали группы по пять человек. Когда все сформировали свои группы, Ирука рассказал им о методе проверки их способностей — гонке с препятствиями. Сначала мы сделаем несколько боевых упражнений, которые помогут вам максимально раскрыть ваш потенциал. После этого вы все пойдёте на полосу препятствий. Просто чтобы сообщить вам, рекорд этой полосы был установлен ребёнком во время Третьей войны ниндзя, Новосуки Тамоя. Бедный парень погиб во время засады Кумо ниндзя, спасая своих товарищей. Несмотря на то, что он был обычным гражданским, он спас многих людей из кланов в Конохе. Всё потому, что он был чрезвычайно преданным ребенком и очень трудолюбивым. Запомните этот урок. Прошлое не так важно, как то, что вы сделаете благодаря упорной работе, силе воли и самоотверженности». Сказав это, Ирука пригласил первого человека на полосу препятствий. Сначала некоторые обычные студенты попробовали свои попытки. Они были мотивированы речью Ируки и хотели доказать, что они не хуже, чем дети из клана в шинобе. Однако курс, оказался для них особенно трудным. Подводные камни, пусковые установки, которые стреляли с затупленными легкими деревянными серюкенами, повороты, к которым нужно было бы привыкнуть, и различные ловушки, которые были разработаны, чтобы заставить человека думать на ходу. Это оказалось намного сложнее, чем они думали. Несмотря на то, что все действительно были в отличной форме, они не смогли пройти курс менее чем за 10 минут. Наконец, Ирука решил сосредоточиться на десяти учениках, среди которых он видел сильнейших в своем классе. Сначала он дал шанс группе Хинати Шина, пошел первым. Он легко прошел колючую проволоку и ловушки, однако сюрикены доставили немало проблем. Тем не менее, он прошел полосу за 6 минут. Киба и Чоджа финишировали за пять минут 20 секунд и 8 минут пятнадцать соответственно. Шакамаро с легкостью пробежал каждую ловушку, не торопясь. Он закончил только через 10 минут. Когда Ирука спросил, почему он не приложил больше усилий для прохождения, он ответил одним словом. Проблематично. Хината пошла последней и финишировала через 9 минут, только потому что споткнулась об один из проводов. «Следующая Сакура!» — крикнула Ирука. Розоволосая девушка бросилась в поле, взглянув попутно на Саске. Однако на полпути она устала и финишировала за 10 минут 20 секунд. Пока она задыхалась от усталости, белобрысый мальчик подошёл и заговорил с ней, очень сильно волнуюсь. «Привет. Я Наруто Узумаки. А как тебя зовут?» «Сакура Харуна». «Так, Сакура, было бы неплохо, но посмотри на мой результат». Ино встряла в их разговор и пошла к полосе препятствий. Она проходила с невероятной скоростью, минуясь в реке на менее чем за минуту. Прыгая через различные ловушки, она совершила решающий рывок и завершила полосу за 5 минут 40 секунд. Сакура и Наруто ошеломлённо посмотрели на неё. «Не надо удивляться», — сказала Инна, толкая Джуна вперёд. «Когда выйдет Джун, вы поймёте, что такое удивление». «Пожалуй, сейчас и пойду». Джун дополнил имя и пошёл вперёд. Саске наконец начал обращать внимание на курс. Он был впечатлённым, ещё когда увидел его в особняке Юга. Когда Джун собирался начать, он получил уведомление. Цепочка квестов. Часть 1: Тренировка. Ирука хочет провести вас через тренировки. Покажите себя с лучшей стороны. Первое задание — победить время всех в вашей команде с первой попытки. Время зависит от результата вашей команды. Награда плюс 100 опыта плюс 2 очка характеристики. Дополнительное задание 1. Побить время всех участников. Дополнительное задание 2. Побейте рекорд полосы. 3 минуты 22 секунды. Дополнительное задание номер 3. Поразите Саске и Наруто. И организуйте спарринг. Провал. Плюс 50 опыта. Джун улыбнулся, усиливая свое тело природной чакры. Он так быстро стартовал, что поднялась пыль. Прошел мимо пусковых установок тюрикенов даже прежде, чем они успели выстрелить. Прыгнув за проволоку, он увернулся от ловушек, думая о том, как организовать спарринг. «С Наруто все просто. Мне просто нужно, чтобы эта разволосая девушка Сакура присоединилась. С Саске тоже все несложно. Он сделает все, чтобы посоревноваться со своим братом. Он легко согласился, если это сделает его более сильным». «Сакура». Мне нужно посмотреть, что с ней делать. К тому времени он уже прошёл ловушки, приближался к повороту и преодолел часть полосы препятствий. Он пробежал, как молния, оставшуюся половину. Прежде чем кто-то смог понять, как он это сделал, он уже закончил гонку, не проронив ни капли пота. И рука посмотрел на него с удивлением, прежде чем сказать его время. «Две минуты сорок секунд», — крикнула рука, когда класс просто загудел. По-видимому, Раненый парень, который, как они думали, только внешне хорош, побьет любой рекорд на этом курсе. Ирука тоже вышел вперед и похвалил Джуна. «Молодец. Ты меня на секунду заставил переживать. Ты все-таки ранен и все такое, но ты намного превзошел мои ожидания». Ирука похвалил Джуна. Саске наконец-то начал относиться к нему серьезно, а Сакура начала подбадривать Саске когда он стоял на линии старта. по сигналу Ируки он вырвался вперёд, приложив все усилия, чтобы побить рекорд Джуна. Его кровь Учиха жаждала силы и достижений. Она дала ему силу воли, чтобы его тело смогло выйти за пределы возможностей. Джун заметил Саске когда он облетел все препятствия. Однако в конце резкие повороты снизили его скорость, что дало ему в итоге 3 минуты 51 секунду. Наконец, настала очередь Наруто. После того, как он послал знак «В» Сакуре, чтобы похвастаться и бросил взгляд на Саске, на которого она смотрела, игнорируя Наруто. Он занял позицию на стартовой линии. С сигнала и руки он бросился как кролик. Его голова и тело были согнуты, а руки откинулись назад. Он побежал, используя максимальную силу на каждом шагу, оставляя за собой кучу пыли. Когда Джун понял, что он всё время держал максимальную скорость, уклоняясь от ловушек и перепрыгивая через проволоку, он был впечатлён. Он проворен, а также обладает огромной выносливостью. Трудолюбивый парень. Когда он добрался до финишной части, Наруто ускорился еще больше. наконец, закончив со временем 351, так же как Саске, завоевав внимание всего класса кроме Сакуры, которая все еще считала, что Саске круче. Саске с другой стороны, был рад иметь еще одного конкурента. Когда Наруто собирался похвастаться Саске, Между ними появился Джун. «Поздравляю, Наруто. Я не знал, что ты на такое способен. Достижение ничьей сучиха — малый подвиг. Я хотел организовать тренировку вместе с сыном. Ребята, вы хотели бы прийти? Мы могли бы попрактиковать свои навыки, и нам никто не будет мешать», — предложил Джун. «Эй, Сакура, и ты приходи. Повеселимся». Инна позвал Сакуру тоже. Инна понравилась девочка. И она хотела с ней дружить. «И не забудь обо мне. Я побью этого заносчивого паренька на тренировке, уж поверь мне», — крикнул Наруто. «Эй, не надо кричать. Я понял, что ты придешь. Хватит скакать тут, как обезьяна Джон возразил, увидев, что он кричит с распухшим лицом и поднятыми руками. Инна и Сакура посмеялись, и даже Саске рассмеялся. «Итак...» Завтра вечером тренировочная площадка 3. Она должна быть доступна для всех студентов, и на ней есть все необходимое тренировочное оборудование. Когда все с этим согласились, Джун получил уведомление. Цепочка квестов, часть 1. Тренировка. И рука хочет провести вас через тренировки. Покажите себя с лучшей стороны. Первое задание — побить время всех вашей команде с первой попытки. Выполнено. Награда плюс 100 опыта. Плюс 2 очка характеристики. Дополнительное задание. Побить время всех участников. Выполнено. Награда. Базовое искусство рукопашного боя плюс 1 уровень. Базовое владение мечом плюс 1 уровень. Базовое владение шестом плюс 1 уровень. Дополнительное задание 2. Побейте рекорд полосы 3.22. Выполнено. Награда. Свитки Ниндзюдзю. Стиль огня. Огромный огненный шар. Стиль воды. Огромный снаряд. Дополнительное задание 3. Поразите Саски и Наруто и организуйте спарринг. Выполнено. Награда произвел впечатление на двух главных персонажей этой вселенной, изменив их судьбу. Получен осколок памяти души. Рожденный великим в мире Наруто. Читает Никита Король специально для сайта aulade.ru. Глава 18. Осколок памяти души. «Осколок памяти души? Что это?» — спросил джон Осколок памяти души сделан из силы сансара. Вы изменили временную линию этого мира, выполнив бонусное задание. Согласно мировому закону, за влияние на мировую хронологию в положительном направлении положена награда. То есть мои изменения, привнесенные в этот мир, привлекут внимание всего остального мира? И да, и нет. Мир обращает внимание только на те события, которые могут существенно повлиять на хронологию и которые могут изменить основные события. Для примера, вы как-то спасли родителей Наруто, убили третьего Хакаги и так далее. Да? Однако есть два типа влияния на мир. Положительное и отрицательное. Положительное приносит вам награду, отрицательное — несчастье. Однако для некоторых людей несчастье превращается в награду, так как если они выживут, они автоматически станут еще сильнее, чем раньше. Несчастье — это проверка того, обладаешь ли ты силой, способной противостоять миру. Но такое не рекомендуется, так как шансы на выживание составляет менее 5%. Так, хорошо. Я не готов идти против мира. А как... как работает этот осколок? Работает максимально просто. У вас есть два варианта. Поглотить это самому или позволить системе поглотить осколок. Какие плюсы от того, что система поглотит его? Владелец теперь часть этого мира. Существо, созданное из законов этого мира. Если вы поглотите осколок, вы полностью откроете воспоминания о прошлой жизни, даже если это займет некоторое время. Но вместе с воспоминаниями придут последствия от законов вашего прошлого мира, которые будут вредны для вашего тела. Однако если вы позволите системе поглотить его, Система сможет воспринимать информацию и эффекты осколка, а также предоставлять вам информацию в подходящее время в рамках квестов. Таким образом, вы останетесь частью этого мира и его законов. Хорошо. Начинай поглощение. Как это запустить? Очень легко. Просто дайте мне разрешение. Вы хотите, чтобы система поглотила осколки памяти души? Да? Нет? Да. Поглощение в процессе. 1%, 2%, 5%, 25%, 50%, 75%, 100%. Опция мирового квеста разблокирована. Теперь вы можете получить квесты, которые могут напрямую влиять на мир. Успех или провал этих квестов будут определять, как будет развиваться этот мир. Есть ли квесты на данный момент? На данный момент нет. Можете расслабиться. Вас уведомят вовремя чтобы была возможность выполнить квест. Хорошо. В тот день вечером можно было увидеть одинокий силуэт, тренирующийся на площадке, когда все оттуда уже ушли. Если бы кто-то из школы сегодня заметил ее, то они бы поняли, что это была Хината Хьюга. Ее успеваемость на курсы сейчас намного лучше, чем когда она посещала занятия со всеми остальными. Она продолжала падать, когда стало темнее, но она не сдавала После нескольких падений она, наконец, сделала перерыв. С наступлением темноты она пошла обратно домой. Размышляя о том, как улучшить свои показатели, она не заметила, что ее кто-то ждет. Это были три ее одноклассника, которые, вероятно, возвращались с рынка. Не видя в темноте друг друга, ребята столкнулись с хинатой и уронили свое мороженое. «Эй, ты что, слепая? Не видишь, куда идешь? Ну и что, как с этим быть?» сказал один из ребят. «О, я знаю ее, это ведь Хьюго. Похоже на своего странного брата Неджа», сказал второй парень. «Да, точно, Хьюго. Узнаю все дурацкие глаза. Говорят, что они могут смотреть на 360 градусов, но вот нас она почему-то не заметила», сказал третий. Пока не говорили, они окружили ее, не давая возможности сбежать. «Эй, так ведь Хьюго богатая, давай заставим отдать нам много денег за это». — сказал один из ребят. — У меня... у меня нет денег. С собой совсем нет. Хината замерла, боясь сказать хотя бы слово. — Дура! — Как же ты высокомерна! Как и ее брат, избалованный ее семьей. Мы дадим вам хороший урок, чтобы вы никогда не забывали быть вежливыми с другими. Он толкнул ее, и она упала на колени. Все трое встали перед ней. — Теперь извиняйся перед нами, извиняйся! Они смотрели на нее. — Я... Я... Хината тихо бормотала. Слезы текли ручьем от такой ситуации. В этот момент мальчик спрыгнул с ветки дерева, приземлившись на голову главному задире. Когда двое других увидели, то они пытались атаковать, но они были награждены двумя ударами в грудь. Парень засладнил собой Хинату, и хульганы убежали. Как только они убежали достаточно далеко, Хината посмотрела на своего спасителя. Она была удивлена, когда увидела, что... Именно Наруто спас её. «Почему?» Пытаясь спросить, Хинато не зная, почему кто-то рискует спасти того, кого он даже не знает, должным образом. «Не знаю даже почему». «А должны быть причины?» Я понял, что это необходимо сделать и сделал. «Да, и не нужна причина, чтобы спасти друга», сказал ей Наруто. «Друга?» Пробормотала хината поняв, что все его выходки на уроке это просто способ найти друзей. Он был сиротой, и до сегодняшнего дня у него никогда не было друзей, потому что он всегда был один. Поэтому, чтобы скрыть свои чувства, он делает все эти выходки. Хинато всё думала глядя на улыбающегося Наруто. Такой добрый, такой невинный, в отличие от Джуана, который, кажется, уже давно стал взрослым. «Наруто, вот ты где?» «Куда ты вдруг убежал, неудачник?» «Завтра утром, в 4 часа вечера, на площадке для тренировок номер 3». Джун сегодня пойдет получать разрешение от Хакаги. Не опаздывай. и на пришла с Сакурой, чтобы рассказать обо всем Наруто. «Так, так вы, ребята, будете тренироваться?» спросила Хината. «Конечно. Ты видела Джуна сегодня? Если мы не будем больше тренироваться, в будущем его будет намного сложнее догнать. Итак, Джун будет тренировать нас с завтрашнего дня. Слушай, у меня есть идея. «Почему бы тебе не пойти с нами? Я видела, как ты тренируешься одна. Будет намного веселее и плодотворнее, если мы все будем тренироваться вместе». «А мне точно можно?» «Да, я точно уверен, Хинато. Давай так. Встретимся после Академии и пойдем туда вместе. Как тебе идея?» Предложил ей Наруто и протянул руку. Хинато улыбнулась и легко пожала ему руку, слегка покраснев. Она была счастлива, что наконец-то нашла друга, с которым ей было комфортно. Зрелость Джуна сделала его очень трудным для общения, но Наруто, он был как луч солнца, распространяя свет повсюду, делая свою персону приятной и лёгкой в общении. Рождённый великим в мире Наруто. Читает Никита Король специально для сайта aulade.ru. Глава 19. Новый учитель Джуна. Тем временем Джун направлялся в кабинет Хакаги, чтобы обсудить некоторые вещи с третьим Хакаги. Ему нужно было несколько подходящих техник, которым он мог бы научить других, а также метод обучения, подходящий для каждого из них. Он подошел к кабинету, и секретарь попросил его подождать, пока Хакаги общается с кем-то. Джун спокойно ждал в стороне. Он медитировал. Секретарь был смущен этим, так как он стоял совсем неподвижно. В кабинете Хакаги двое стариков пили чай с закрытыми глазами в абсолютно спокойной атмосфере. Хотя они чувствовали что-то еще. Одним из них был третий Хакаги, другим был старик с макушкой, полный древних седых волос, с длинными бровями и длинной заостренной белой бородой. Они тихо сидели лицом друг к другу, допивая чай. «Ну как, Хенокия, пробудил ваш интерес после столь долгого времени?» «Удивительно, не правда ли?» Спросил третий. «Ах, да, очень вкусно, Хирудзен. Дашь мне щепотку, а то у нас таких нет». Кеноке проигнорировал его тонкие намёки и сосредоточился на чае, ожидая, пока он дойдёт до основного вопроса. «Ах, я знаю, что ты это специально. Хорошо, перейду к делу. Ты всегда искал того, кто мог бы слиться с природной энергией, чтобы он мог унаследовать вашу ответственность и завершить то, что вы начали». Поверь мне, я знаю, ты ищешь другого. Но он не подходит. Поверь мне, этот мальчик рожден, чтобы починить это и добиться успеха. Хорошо. Только не надо ворчать, Хирудзен. Я дам ему два года, пока я буду вести его. Не говори ему ни о чем другом. Сейчас мы просто скажем, что я здесь, чтобы обучить его навыки искусства печати, потому что я лучший, кто у вас есть. Я попрошу его войти. Хирудзен, Приказал своему секретарю, чтобы тот впустил Джуна. Когда вошел Джун, он забыл отключить глаза от глубокой медитации. Хиноки был немного удивлен, увидев, как руны вращаются в его глазах и на перебинтованных руках. Но вскоре руны исчезли, и его глаза и руки вернулись в нормальное состояние. Медитировал, пока ждал Джун. Спросил третий, смотря на его глаза, которые постепенно приходят в норму. «Просто убиваю время, Хакаги Сама. На самом деле я пришёл сюда сегодня за разрешением использовать тренировочную площадку номер 3 для групповых тренировок, а также за разрешением на просмотр специальной литературы, в которой не могу найти несколько дзюдзо для моего будущего обучения. И, наконец, у вас есть какой-нибудь метод тренировки, который помогает тренироваться быстрее? Даже если есть побочные эффекты, я готов использовать эту тренировку», продолжал Джун. Ну и много тут вещей, которые тебе нужны, Джун. Первые два пункта без проблем, а На насчет третьего у меня есть несколько идей. Но прежде чем дать тебе необходимую технику для более быстрой тренировки, предупреждаю тебя, чтобы ты не говорил об этом кому-то еще, не предупредив об этом меня. Я не планировал учить этой технике многих людей. В тренировочной группе всего 5 человек, включая меня, поэтому если вы не возражаете, я покажу эту технику только им. Но только если они подходят для этого, иначе нет смысла что-либо им рассказывать. Хорошо. Дзюдзю, которое нужно тебе, это дзюдзю теневого клонирования. Ты что-нибудь знаешь об этом обычном дзюдзю клонировании? Ну, эта техника используется для создания клона пользователя с элементом в качестве основы. Его характеристики и особенности зависят от используемого элемента. «Да», — подтвердил третий, — «но есть проблема, так как обычные клоны нуждаются в инструкциях. Даже если они уничтожены, ничего не изменится в создателе клона, так как у клона не будет никаких средств для передачи информации. Если выразиться точнее, часть мозга не содержится при использовании обычных клонов. По крайней мере, это верно для пяти основных элементов. Некоторые сложные элементы являются исключением, но я буду говорить о них. Суть в том, что теневой клон полностью состоит не из чакры элемента, он копирует всю твою сущность, то есть от чакры пользователя до самого мозга пользователя. И когда клон уничтожается, часть чакры возвращается к пользователю, принося с собой весь опыт клона. Обучение из-за этого станет проще, но такая методика имеет огромный недостаток. Когда я сказал, что опыт возвращается к создателю клона, я буквально имел в виду весь опыт. Все умственное истощение, ощущение боли, опыт тренировок, даже смерть. Все запоминается каждый раз, когда уничтожается ваш клон. Представьте, что вы умираете снова и снова, поэтому... Его пользователь должен обладать огромной умственной силой и силой воли, а также хорошей регенерацией чакры и огромным запасом чакры, потому что каждый раз, когда вы делаете одного теневого клона, количество вашей чакры равномерно распределяется между вами и вашими клонами. Так что это определенно не для тех, у кого средняя регенерация или средняя емкость чакры. Я дал вам эту информацию об этом Дзюдзю, так как У тебя есть объемные запасы чакры и высокая регенерация чакры, рекомендуемая для этого дзюдзу. Хорошо. А где мне раздобыть сведения об этом дзюдзу, спросил Джун? Я скажу одному из агентов Анбу отвести тебя к тайному свитку запретного дзюдзу. Ты сможешь разучить технику оттуда, а также его улучшенная версия показана там. Это может быть полезно. Я не запрещаю тебе читать о других техникам в этом свитке, но помни, что он не просто так называется запрещенным. Неправильное использование может привести к смерти», сказал Хирудзен и тут же перевел тему. «Кстати, есть еще одна вещь. Я хотел бы познакомить тебя с моим старым другом, Хиноки. Он является экспертом в области искусства печати, которая является одним из самых редких видов искусств. И если ты серьезно относишься к нему, то тебе понадобится хороший учитель. Ты хотел бы учиться у Хинаки?» Он один из лучших среди многих знакомых. Также он может помочь тебе не только в печатях. Приму за честь обучаться у Хинаки, — ответил Джун. Рожденный великим в мире Наруто. Читает Никита Король специально для сайта aulade.ru. Глава 20. Путь в сторону бессмертия. После встречи с Хакаги и его новым мастером Хиноки, Джон отправился в библиотеку с разрешением от Хакаги. Библиотекарь привел его в секцию с ограниченным доступом. Здесь содержалось большое разнообразие опасных техник. Кроме того, здесь также были теории происхождения техник и исследования. Просматривая новые методы, которые он мог применить для себя, он нашел две идеи для особых техник, а также различные теоретические методы тренировки тела, которые развивали бы различные типы мышц. Две особые техники идеально подходили для тренировки тела с использованием энергии природы. Техника небесного дыхания и семь ступеней бессмертной чакры. Джун скопировал все теории дзитсу, используя свою систему, а также методы тренировки тела и другую полезную информацию. Система содержит огромное количество информации о различных методах обучения тадзюдзу и ниндзюдзу. Удивительно, но один исследователь — перечислил различные возможные методы обучения для различной природной энергии. Позже, увидев, что уже поздно, Джун уехал домой. Поздно ночью, после того, как все уснули, Джун отправился медитировать. Система отобразила всю информацию о двух техниках, которые он просматривал сегодня. Отобрази информацию о технике небесного дыхания и семи стадиях бессмертной чакры. Техника небесного дыхания — это метод дыхания Синдзюцу, изобретателем которого является Сумира. Собирая большое количество природной энергии вместе с воздухом, увеличивается запас чакры в теле. Предположительно, после выполнения техники она дала ему способность поглощать огромное количество природной чакры и сохранять её различными способами в своём теле. Однако, поскольку у него не было способности входить в режим «мудреца», природная энергия наносила ему вред. Техника небесного дыхания в сочетании с нужным человеком может помочь в достижении истинного мудрого тела, в котором каждая клетка была бы насыщена природной энергией. Теоретически, согласно известным записям, в истории человечества был только один настоящий мудрец, который достиг этой стадии с помощью метода сохранения энергии природы в клетках тела и превращения своего тела в тело истинного мудреца, где каждая клетка наполнена огромной жизненной силой. Этим человеком был истинный мудрец Хашимара Сенжужу, который позже стал известен как бог шиноби и стал первым хакаги из Канохи и единственным способным сражаться и подавлять биджу. Кроме Мадару Чихи, который использовал свой вечный манкёги-шириган, поместив девятихвостого под мощное биджу. Ген Первая стадия активации. Использование природной чакры для постоянного усиления глаз. Вызывает изменения в глазах в соответствии с использованием природной чакры пользователем. Вторая стадия активации. Постоянное усиление мышечной силы, плотности и структуры скелета. Каждая из мышц будет содержать огромное количество силы. Ловкость и выносливость. Ужасающая чудовищная сила. И скорость. Третья стадия активации. Полностью укрепляются все клетки организма, модифицируя их природные энергии, чтобы они содержали огромное количество жизненных сил. Полная активация имеет дополнительные эффекты – постоянный режим мудреца. Однако, несмотря на огромные преимущества, никто не смог достичь даже первой стадии. Поэтому после того, как многие люди пожертвовали себя этой технике, Она была признана неудачной и была помещена в ограниченный раздел библиотеки. Семь стадий бессмертной чакры имеют эффект усиления силы и чакры, как в технике восьми врат, даже включая аналогичное увеличение объемов чакры пользователя на каждой стадии. Однако разница в том, что каждая стадия разблокируется со временем, а не в одно мгновение, как в технике восьми врат. Зато эффект остается постоянным. Неизвестно, будет ли это иметь те же последствия, что и у восьми врат, но ограничение этой техники состоит в том, что без способности тела противостоят следующей стадии, пользователь не может продвинуться в технике. Второе ограничение заключается в том, что на каждой стадии пользователю необходимо накопить большое количество природной энергии в определенных меридициональных точках тела, чтобы открыть и активировать новую стадию. Первая стадия — Корневая чакра. Меридианальная точка расположена в основании позвоночника. Она служит для получения энергии природы телом, её превращения в жизненную энергию и жизненную силу. Это также увеличивает скорость реакции организма. Побочный эффект от открытия этой стадии заключается в том, что чакра становится красной, выходя из тела. Вторая стадия — сакральная чакра. Меридиональная точка расположена между основанием позвоночника и пупком. Она концентрирует энергию чакры в теле. Также помогает повысить гормоны в организме, которые увеличивают позитивный настрой и творческие способности, а также повышают фертильность организма. Побочный эффект от открытия этой стадии чакры заключается в том, что цвет чакры, когда он выходит наружу, становится оранжевым. Третья стадия. Чакра солнечного сплетения. Меридиональная точка расположена в нескольких дюймах над пупком. Открытие этой стадии укрепляет внутренние органы и мышцы. Побочный эффект превращает чакру в желтый цвет при наружном воздействии. Четвертая стадия. Сердечная чакра. Меридиональная точка находится рядом с сердцем. Укрепляет легкие и увеличивает потребление кислорода организмом, а также увеличивает циркуляцию крови и чакры в организме придаёт пассивный тренировочный эффект сети чакры внутри тела, Предотвращает чакру пользователя от печати за счёт использования чужой чакры. Побочный эффект приводит к тому, что чакры становятся зелёным, и тело может проявлять гиперактивную тенденцию. Пятая стадия. Горловая чакра. Меридиональная точка расположена в горле. Непосредственно влияет на пять базовых чувств, повышая их чувствительность – дает естественный, лечебный, очищаемый и трансформирующий эффект для организма. Это последняя физическая стадия техники, так как остальные две преобразуют душу. На этом этапе физическая часть истинного тела мудреца уже достигнута. Каждая атака, будь то ниндзюдзо, тайдзюдзо или гиндзюдзо, наполнена небольшим количеством природной энергии, без необходимости внешнего воздействия, увеличивая их силу и эффекты. Побочный эффект превращает цвет чакры в бирюзовый. Шестая стадия. Чакра третьего глаза. Меридиональная точка находится на переносице между бровями. В разы повышает духовную часть чакры. Открывает эдитическую память и божественное восприятие. Мозг становится чрезвычайно быстрым, а зрение улучшается в десятки раз лучше. Сенсорные способности достигают вершины. Ничто не скроется от вас. Вы сможете воспринимать все, что происходит вокруг вас одновременно, не забывая ничего. Полная активация дает шанс полностью открыть душевную память и получить знания о прошлых жизнях. Побочный эффект превращает чакру в цвет индиго Седьмая стадия. Коронная чакра. Меридиональная точка расположена на вершине черепа, разрушает кандалы души и сливает воедино тело и душу, давая телу полутелесное состояние. Вы получаете способность быстро превратить тело в бестелесное состояние. Природа признает вас частью себя. Вы приобретаете полную, неограниченную способность использовать природную энергию напрямую без ограничений. Духовная сила замедляет поток чакры других, просто находясь вокруг них может также принудительно, сознательно подавлять чакру других на короткие периоды времени, разблокирует способность отображать форму души. Завершающий этап активации превращает чакру в фиолетовый цвет. С активацией всех семи стадий теоретически пользователь должен достичь существования сравнимого с шести путями или выше, рождённый великим в мире Наруто. Никита Король специально для сайта aulade.ru. Глава 21. Первая тренировка. Подчитав и запомнив все это, Джун решил сосредоточиться на первых этапах обеих техник, поскольку ему крайне необходимо было улучшить свои клановые умения, которые к тому времени, когда эти две техники достигнут своей первой стадии, перейдут во вторую фазу. Обдумав это, Джун начал постепенно развивать техники – Они обе имели отличную синергию друг с другом. За одну ночь он добился огромного прогресса. Но его успех скорее связан с тем, что никто не мог так же безудержно поглощать энергию природы, как он. К утру он уже перешел через первую стадию семи стадий бессмертия чакры. Как только меридиональная точка была открыта, интенсивная энергия окружила его, уничтожив траву вокруг него и подняв ветер из пыли. Медленно его чакра высвобождалась из него вместе с загрязнениями его пор. Как только все загрязнения были вытеснены, поток энергии стал более плавным, а второй поток энергии оттолкнул всю грязь его тела, обнажив кристально чистую кожу и его ярко светящиеся рунические глаза. Через некоторое время энергетический водоворот утих. Его чакра, которая высвобождалась наружу, рассеялась. К тому времени, когда все стихло, Джону уже давно было пора собираться в академию. 1050 опыта было получено за происхождение специальной тренировки. Новый уровень, новый уровень, навык «Бессмертное тело» получен. Уже давно не распределял очки характеристик. Посмотрим, на что потратить. Джон проверил свои характеристики и увидел, что сила и концентрация – находится на высоком уровне, а вот ловкость, интеллект и мудрость на менее низкой ступени. Он распределил по 10 очков каждой из трех характеристик, оставляя все в сбалансированном виде. Также у него осталось 5 дополнительных очков, которые он решил сохранить. Его телосложение и чакру теперь можно сравнить с уровнем опытного Чунина. Джун немного потренировался над ударами, чтобы привыкнуть к новому и улучшенному телу. Йошина, которая суетилась после пробуждения, увидела, что он на заднем дворе занимается тренировкой и ушла, качая головой, пробормотав себя под нос, что была слишком строгой с ним. После этого Шакамару и Джун отправились в академию. Прибыв туда, они сели со своей группой друзей. Шакамару был более знаком с джорджи Шина и Кибой, тогда как Джун сидел с Саске, Сакурой и Ина. Когда им стало интересно, где Наруто, он вошел вместе с Хинатой. «Мне показалось, или этот неудачник Наруто пришел сюда вместе с принцессой Хьюга?» — спросила Сакура. «С трудом в это верю, но, по-видимому, все так и есть», — подтвердил Ина. «Привет, ребят!» — поздоровался со всеми Наруто и потом повернулся к Джуну. «Джун, мне нужно спросить кое-что». «Может ли Хинато также присоединиться к нашей тренировке вечером?» «Почему бы и нет? Не вижу для этого никаких препятствий. Но лучше вам двоим поскорее сесть, а то Ирука-сенсей следит за вами», — сказал Джун. Наруто повернулся и увидел Ирука в дверях, уставившихся на него и хинату Быстро потянул хинату и они вдвоем сели за спиной Джуна и ребят. Ирука тихо кашлянул, прежде чем подняться на трибуну, И начал урок, который содержал историю деревни и различных кланов деревни. Он задал различные вопросы, на которые Джиун и Саске ответили отлично. Наруто был немного озадачен, но Хината помогла ему, и он ответил на них удовлетворительно. После академии Джиун и остальные ребята пошли на тренировочную площадку номер 3, где он объяснил им использование ниндзюцу. Существует 12 основных печатей ниндзюцу. Дракон, бык, кабан, заяц, обезьяна, змея, баран, лошадь, собака, тигр, птица и крыса. Различные комбинации этих печатей необходимы для использования ниндзюдзу и категории базовых ниндзюдзу. Есть несколько специальных печатей, изобретенных несколькими обладателями кекке генкай для их уникальных техник. Но сейчас не об этом. Чтобы активировать ниндзюдзу, в течение определенного времени должно быть сформировано требуемое количество печатей, иначе оно не получится. Например, для техники теневого клонирования понадобится всего 7 печатей – бык, собака, дракон, крыса, собака, кабан, змей, тигр. Эти печати должны быть сделаны в течение примерно 4 секунд, чтобы активировать этот дзюдзу. Хотя никакие из источников не дают определенного времени, выведение печати не должно занимать более 4 секунд. А такому высокоуровневому дзюдзу, как стиль воды, техника водяного дракона, требуется 44 ручные печати. Чем больше вы будете изучать печати, тем быстрее вы будете выводить их и использовать в ниндзюдзу. Из этого можно сделать вывод, что если кто-то не знаком с выведением печатей, он вряд ли сможет использовать техники высокого уровня. Но опять же, есть некоторые исключения из правила, такие как секретный дзюдзу четвертого хакаги, которые он использовал вместе со своим чрезвычайно быстрым типом движения дзюдзу, для которого, предположительно, не нужны печати. Кроме того, некоторые обладатели кекке генкай не используют ручные печати, а больше зависят от собственной воли, что делает необходимым иметь твердую волю и воображение – ну и запасы чакры, как, например, мой стиль растений». Сказав это, Джун продемонстрировал, что окружающая трава опутала его ногу. «Жалко, что я не до конца восстановился, так бы я им показал что-нибудь шикарное. Прохождение первой стадии семи бессмертных стадий помогло, но нужно еще некоторое время для восстановления. Две недели или больше», – подумал Джун, пока другие с удивлением смотрели на окружающую его ногу травяную клетку – Даже Саске слегка расширил глаза. «Итак, для первого урока, я думаю, мы будем практиковать печати. Давайте сделаем это в соревновательной форме. Тот, кому удастся сделать все печати за 10 секунд к концу дня, получит от меня свиток ниндзюцу. Тренируйтесь усерднее». Джун оставил их практиковать 12 печатей по свитку, которые он им дал. Пока они были заняты практикой, он вошел вглубь тренировочной площадки номер 3. «Можешь входить», — сказал Джун. Мгновение спустя перед ним появился разволосый агент Анбу в маске кошки с мечом на спине и большим свитком в руке. «Хакаге позволил тебе изучить запретную технику из этого свитка запрещенных печатей. Однако у тебя есть время лишь до конца дня», — сказал агент Анбу. «И вы дождались вечера, чтобы передать мне его. Ай, ладно. Дай мне свиток» сказал Джун и подумал, что хорошо, никто не знает о его игровой системе. Как только он открыл свиток, различные уведомления начали приходить ему от системы, которая просканировала и скопировала всю информацию. Техника теневого клонирования найдена. Хотите выучить ее? Да, нет. Техника множественного теневого клонирования найдена. Выучить? Мертвая печать, поглощающая демонов, найдена. Выучить? «Печать восьми тиграми найдено». «Выучить техника болота, пресс под найдено». «Выучить техника мистической руки, найдено». «Выучить техника сюрикена теневых клонов, найдено». «Выучить реинкарнация темного мира, найдено». «Выучить чувствительность печать, гексаграмм найдено». «Выучить стиль воды, техника огромных волн, найдено». «Выучить репульсивная волна чакры, найдено» выучить стиль воды взрывная волна Найдена выучить трансформация чакры ясака магатама Найдена выучить спиральный разрушительный диск Найден выучить огромный спиральный разрушительный диск Найден выучить вау а их тут немало подумал Джун Рождённые великим в мире Наруто Никита Король специально для сайта owlate.ru глава 22 Джун и разволосый агент Анбу. Интересно, кто был этот человек, который выучил все эти техники? Некоторые из них просто спиртоносны. Особенно репульсивная волна чакры. Огромная сила вместе с чакрой, сформированная в ударную волну. Просто и эффектно. Так, во-первых, мне нужно выяснить все, что я могу выучить сразу. Система составит список всех техник, которые я могу изучить немедленно. Список техник – которые могут быть изучены на данный момент. Репульсивная волна чакры найдена. Чувствительность печати гексограмм найдена. Спирально-разрушительный диск найден. Техника сюрикена теневых клонов найдена. Техника мистической руки найдена. Техника теневого клонирования найдена. Техника вакуумных ладоней найдена. Техника летающего бога грома найдена. Изучить все представленные техники. Также поищи... В инвентаре другие свитки, которые можно выучить. Все перечисленные дзюдзу изучены. Поиск в инвентаре. Найдены техники, которые можно выучить. Обильное исцеление. Медицинский режим. Стиль воды. Целебные когти насекомого. Целительный шар. Ядовитый туман. Скальпель чакры. Извлечение болезни. Скальпель чакры. Сильная вспышка. Стиль огня. Волна огненного потока. Стиль огня. «Танец огненного сюрикена», «Дикий танец теневого сюрикена», «Телепортация», «Техника замены», «Техника трансформации», «Рассеивание иллюзий», «Нить чакры», «Передача чакры». Все найденные техники изучены. Джун закрыл глаза с открытым свитком на коленях, сосредоточившись на обработке огромного количества информации, проходящей через его разум. Когда он, наконец, открыл глаза, он увидел, что агент... Анбо до сих пор стоит перед ним и смотрит на него. «Я слышала, что вы организуете тренировки с разрешения Хакаги. Так уж сложилось, что один из них — мой знакомый, и мне нужно за ним приглядывать. Вот почему мне было интересно, способен ли ты присматривать за ними». «Так вы присматриваете за Наруто?» — спросил Джун. Услышав это, девушка напряглась. Ее рука мгновенно потянулась к мечу. Джун немедленно связал и отбросил свиток в сторону, сразу же вытащив два сюрикена одной рукой и куна и другой. «Что ты знаешь о Наруто? Как ты узнал, что я присматриваю за ним?» — спросила девушка. На самом деле я ткнул пальцем в небо, но, видимо, не промахнулся. Люди из моей нынешней учебной группы — это Наруто, Саски, Инна, Сакура и Хината. Саски и Хинато можно сразу вычеркнуть. Ни Хьюга, ни Учиха не позволили бы Анбу так постоянно присматривать за своими детьми. Они предпочли бы, чтобы кто-то из их клана сделал это. Я знаю клан Ямонако с тех пор, как родился. И Ночи Сан предпочел бы доверить ее мне, а не Анбу, поскольку он знает, что пока я там, никто не может осмелиться ей навредить. Вы можете лично попробовать и проверить это, если хотите. Останется Сакура и Наруто, что ж... Без обид для Сакуры, но хотя она и умная, выглядит симпатично и может стать отличной шиноби, для неё не будет нанимать агента Анбу. Конечно, её мать — глава клана Харуна и глава крупного бизнеса, но, на мой взгляд, это не гарантирует защиту Анба. Но Наруто — он парень, которого я не могу понять. Сирота, как я, но вместо каких-либо приёмных родителей или опекунов, Он справляется совсем самостоятельно. Имеет странную ауру, которую я чувствовал вокруг него, когда мы проводили наши тесты. Это как беспорядочный воздушный шар, наполненный смесью масла и воды, которые продолжают конфликтовать в нем. Этого я не могу понять. Почему он позволил кому-то, столь же противоречивому, как Наруто, остаться без кого-либо из опекунов? В этот момент вы говорите мне, что вы наблюдаете за кем-то из моей группы. «Это было проще простого, но вам не нужно беспокоиться. Я не собираюсь причинять ему вреда. Он просто мой друг, которому я пытаюсь помочь». Девушка немного расслабилась, убрав руки от меча. Но вдруг она вскочила и нанесла удар мечом. Джун быстро увернулся, отводя удар меча куная. «Эй, что вы делаете?» — воскликнул Джун. «Посмотрим, способен ли ты защитить тех, кто находится под твоим крылом». Она побежала к нему на высокой скорости. Джун увернулся от ударов, парируя некоторые из них кунаем. После нескольких таких выпадов Джун бросил один из сюрикенов в ответ. Как раз когда сюрикен собирался ударить ей в лицо, он вдруг застрял в куски дерева, который внезапно появился вместо нее. «Черт, техника замены! С моими руками Ниндзюдзу мне не поможет, придется действовать быстрее!» Он почувствовал, как девушка хочет ударить его сзади. Он немедленно заблокировал Кунаем ее атаку, попутно бросив Сюрикен в сторону. Девушка была озадачена происходящим, но вдруг она увидела металлический блеск в воздухе. Она сразу поняла, что случилось, но прежде чем она смогла что-либо сделать, Сюрикен вернулся как бумеранг. Он был прикреплен нитью чакры, которая опутала всю девушку с ног до головы. Она не могла больше двигаться. В то время как она изо всех сил пыталась преодолеть пролич вызванной чакрой, Около ее шеи появился кунай Джуна. Я выиграл. Да, но я не использовал ниндзюдзю, так что... Я тоже. Только простые техники. Да, ты прав. Можно вопрос? Почему ты не усыновила Наруто? Ты ведь так о нем заботишься. Я не могу. Наруто действительно важен для этой деревни, но если его секрет будет раскрыт то многие жители этой деревни возненавидят его. Его жизнь может тогда быть в опасности. Так что вся его информация была засекречена, и он теперь просто обычный сирота. Именно поэтому я не могу его усыновить, иначе бы я привела к нему ненужное внимание, — сказала девушка. Ок, его секрет я никому не расскажу, — сказал Джун. Разоволосая девушка поблагодарила его перед тем, как уйти и забрать у него свиток. Джун пошёл обратно на тренировку. Рождённый великим в мире Наруто. Никита Король специально для сайта Aulade.ru. Глава 23. Ошибка Джуна. Когда Джун вернулся на тренировочную площадку, где он оставил ребят для тренировки, он увидел, что все лежали на земле, и их руки почему-то дёргались. Он понял, что они, вероятно, сильно перестарались. Кучка идиотов. Как они будут делать следующую часть тренировки, если они не могут даже контролировать свое тело? Перетрудились. Хорошо. Потренируюсь вместо них. Может быть, новая техника, которую я изучил, может помочь. Джон максимально применил свою сенсорную технику природы для точного определения усталости их тела, прежде чем впитывать в них энергию природы для использования своей техники. Так. Делаю его впервые, поэтому нужно постараться. Крыса, лошадь, баран, собака, кролик, баран, кабан, собака. Стиль природы, исцеление. Этим Джун восстановил их мышцы. Теперь для их выносливости. Крыса, конь, баран, тигр, собака. Стиль природы. Массовое расслабление. Джун наблюдал, как их тела восстанавливали, свою энергию и выносливость медленно. Но верно. Кроме того... Он также заметил, что Наруто восстанавливается более чем в два раза быстрее, чем другие. Я не один такой. Он мог бы прийти в себя в течение 10-15 минут самостоятельно. Такое крепкое телосложение и скорость регенерации. Для такого телосложения ему надо иметь феноменальное количество чакры, даже намного превышающее то, что у меня сейчас есть. Но тогда почему я чувствую, что его чакра едва превышает мою? Его тело использует эту чакру в другом месте или что-то не так с его телом? Подумав об этом, Джон решил проверить это. Он использовал свою недавно изученную чувствительную печать гексограмм на себе, чтобы еще больше повысить свои сенсорные способности. Одной рукой он усилил энергию в печати с помощью энергии природы, а другой рукой он прижал ладонь к груди Наруто, посылая струйки природной энергии пробивающиеся по его телу для исследования. Когда энергетические нити достигли его живота, произошла неожиданная реакция. Нити всасывались в области пупка Наруто, обнажая своеобразную печать с восьмию указателями направления и узумаки в середине. Печать 83 триграмм. Это второе по силе дзюдзу печать, с которой я сталкивался. Какого черта он нуждается тогда в такой мощной печати? «Подожди минутку. Что это?» После этого вокруг Джуна резко все потемнело. «Вот это и произошло!» Старик сидел на дереве. «Посмотрим, сколько он продержится без моей помощи там, и сможет ли он раскрыть секрет этого места. Надеюсь, сможет». Джун, наконец, открыл глаза после долгого времени и увидел лишь темноту, окружающую его. Он чувствовал, как будто ходил в космосе, вокруг него была лишь бесконечная пустота. В этот момент он получил уведомление. Вы вошли в подземелье ментального пространства. Чтобы выбраться из этого подземелья, либо победите хозяина этого подземелья, либо получите его одобрение, либо подождите, пока он выбросит вас по своей собственной воле. Однако, хотя ваше тело здесь — это просто копия, созданная наподобие реального тела, любые повреждения, полученные здесь, приведут к повреждениям в реальном теле. Смерть здесь может оказать серьезное влияние на вашу психику, в худшем случае – кома. Подождите, что за подземелье? Что это такое? Расширенные полномочия необходимы для полного доступа. Полный доступ запрещен. Основная информация доступна. Подземелье – это воссоздание впечатлений, записей и информации, собранной пользователем которая воссоздает уникальных персонажей, с которыми сталкивается пользователь, которые растут рядом с пользователем, чтобы принести пользователю достаточно проблем для правильного роста. Эта функция системы была разблокирована из-за несанкционированного вторжения превосходящих сил в сознание пользователя. Что еще за превосходящие силы? Пока Джун задавался этим вопросом, кто же может быть этой силой, Сцена вокруг него словно ожила. Когда он оглянулся, то увидел опустошенный пейзаж. Однако одной особенностью было то, что здесь находился гигантский холм. джон пошел по холму, чтобы, забравшись на него, получить хоть какую-то информацию о том, что происходит вокруг него. Когда он подошел ближе, он, к своему удивлению, услышал глубокие вибрирующие шумы, идущие от холма. В следующее мгновение сам холм затрясся и внезапно начал расти. Через секунду Джун понял, что это не холм начал расти, а это нечто начинало вставать. Этот холм был на самом деле существом, которое оказалось во много раз больше всего, что он когда-либо видел. Наконец, этот холм повернулся к нему. Его форма медленно прояснялась, и Джун увидел, что существо, похожее на холм, было гигантской лесой, которое наклонила голову и посмотрела на Джуна своими большими красными глазами. Когда его глаза сфокусировались на теле и ауре Джуна, он вырыкнул и из-за его спины показались девять огромных хвостов. С этим его облик стал полным. Гигантская лиса цвета оранжевой пыли с большими дергающимися ушами и девятью огромными хвостами позади него, каждый в три раза больше лисы. Сама аура, которую она дарила, искажало воздух, и лицо Джуна трепетало от теплого ветра. Каждое движение его хвостов создавало порыв ветра. Джун мог легко представить себе массу и силу, которые должны были быть для этого. Крошечный муравей и огромный холм смотрели друг на друга. Никто не двигался, кроме хвостов лисы, которые развивались в своем темпе. Наконец лиса отреагировала подняла один из своих огромных когтистых пальцев и обвела Джуна большим кругом. «Скажи, маленький человек, лучше перцы или соль?» — спросил Лис. «Эм? Что?» «Я ничего не понимаю», — ответил Джун. «Ну, раз ты осмелился прийти ко мне, то я подумал, что ты пришел предложить себя в качестве еды. Прошло так много времени с тех пор, как я кого-то пожирал, поэтому, Я не хочу делать это в сыром виде. Вы, люди, обладаете хорошими кулинарными навыками, не так ли? Поэтому предлагаю, что будет лучше, перец или соль. Лис ответил так, как будто это было для него совершенно обыденным делом. А Джун все ломал себе голову, пытаясь найти выход из этого места. Рожденные великим в мире Наруто. Никита Король для сайта aulade.ru Глава 24. Первое поражение. Джун искал всевозможные пути спасения. У него не было доступа к энергии природы, что сильно ограничивало его, ведь он не мог пользоваться стилем растений. Без этого ему пришлось бы полагаться на ниндзюдзу, которая сейчас у него не очень хорошо выходила. Но, по крайней мере, это было лучше, чем ничего. Когда он начал собирать чакру, Лис издал рев, который на мгновение нарушил его поток чакры, и Джун прекратил использовать дзюдзу. «Ты хочешь сразиться со мной?» «Ладно. Вижу, что твоя глупость не знает границ. И сначала попробуй разобраться с этим». Лис поднял лапу и сделал печать тигра. 9 существ!» 9 длинных прядей волос упали с хвостов, по одному от каждого хвоста. При падении нити образовывали человекоподобные формы. Каждая с лисьей маской на лице и хвостом длиннее, чем тело. Каждый из них был длиной около двух метров и имел стройную, но мощную фигуру. Все они носили черные кимоно, которые отлично смотрелись на них, не скрывая их движения. Пока они были в воздухе, они образовали построение с шестиугольником, в котором был вписан треугольник. Лис вытащил один из когтей и обводя им вокруг Джона и остальных, нарисовал импровизационный ринг. Давай посмотрим, из чего ты сделан. Несколько лет в заточении без развлечений. Существа в атаку, крикнул Лис. Джон был окружен тремя существами в масках, которые построились треугольником. Они неслись к нему на бешеной скорости. У них была отличная скорость и сила. Если бы Джон был в своём поврежденном теле, этот бой был бы невозможен для него. Теперь, по крайней мере, он мог ответить им. Так как у Джуна не было доступа к природной энергии, он активировал чувствительную печать гексограмм и свое умение наблюдения в состоянии максимальной готовности. Он увидел вспышки движения, прежде чем почувствовать неестественный холод на позвоночнике. Умение чувства опасности добавлено новый уровень наблюдения. Новый уровень наблюдения. Новый уровень наблюдения. Новый уровень наблюдения. Система, отключи сообщение о повышении уровня и отображай только те, где сказано о приобретении навыков. И подскажи, есть ли у нас какой-нибудь способ выбраться отсюда? Джон почувствовал ногу тяжесть, которой можно было сравнить с кирпичом на своей спине. В ту же секунду его отбросило вперёд, словно тряпичную куклу. Он пытался встать, но ему прилетел удар спереди. Его отбросило обратно. Навык сопротивления более получен. Навык выносливости получен. Джун несколько раз сильно упал на землю. Полностью дезориентированный, он все же смог встать на ноги. Он слегка покачнулся, прежде чем понял, что в тайдзюдзу он проиграл. У него не было выбора, кроме как положиться на ниндзюдзу. «Крыса, тигр, собака, бык, кролик, баран, тигр», — проговорил Джун. Стиль огня. Волна огненного потока. Джун хлопнул руками после формирования печатей, в результате чего вокруг него распространилась всенаправленная волна огня. Было достаточно жарко, чтобы мгновенно высушить весь воздух в окрестностях. Однако он недооценил существ. Шесть из них, стоявшие на границе, сделали печать и выпустили странный огонь изо рта. Пламя, испускаемое имя, имело пурпурно-красный иллюзорный вид, и оно гасило пламя, куда бы оно ни шло. «Понравилось? Это мой огонь, Лиса, уникальная огненная дзюдзе, сформированная моей чакрой и отрицательными эмоциями. Все огненные техники бесполезны перед ним. Чем больше огня поглотит мой огонь, тем более сильнее он становится», — сказал Лис. «Черт, огонь погас». У меня в запасе еще несколько огненных дзюдзу. Блин, почему у лиса в библиотеках нет большого количества различных элементов? У меня едва есть несколько в моем арсенале. Ну, что ж, посмотрим, что получится. Собака, баран, лошадь, баран, обезьяна, собака. Стиль воды. Водяное кольцо. Вода окружила Джуна как плащ, а затем пульсировала как ударная волна. Однако от него не было толку, так как через секунду огонь лиса снял эту броню. Это все бесполезно. Бесполезно бороться с этим. Я должен найти способ убежать. Бык, змея, кролик, змея, обезьяна, собака, тигр. Древнее каменное поле. Огромные камни поднялись с земли и приняли форму скалистых ракет, каждый из которых кратко светилась руной, прежде чем выстрелить во все стороны. Три существа, стоявших близко, легко вернулись от них, а у других камней — Не было достаточного радиуса действия, чтобы добраться до шести существ, стоявших поводаль. Поэтому камни рассыпались по всему рингу. Когда три существа приблизились, чтобы напасть на него, он получил сообщение от системы. Навык наблюдения преодолел пятидесятый уровень. Теперь есть возможность предсказывать атаки противников, которые были у вас на виду некоторое время. Как только сообщение закрылось, джон почувствовал возможную угрозу нападения справа от него, хотя там никого не было. Когда он уклонился влево, в том месте, где он находился, пролетел шар огня. Если бы он только обращал внимание на трех существ, огонь лисы мог бы сжечь его до хрустящей корочки. Видя, что он вернулся от огня, три ближайших существа увеличили скорость и настигли его в одно мгновение. Они атаковали различными ударами. Но теперь... Джун, наконец, начал уклоняться от нескольких из них. Но в любом случае, общая ситуация все еще была ужасной, так как многие удары все же достигали своих целей. Последним ударом одно из существ швырнуло его прямо в остальных, стоящих на границе боевого круга. Вокруг него сформировалась большая рука из чакры, чтобы поймать Джуна. Рука полностью связала Джуна, оставив свободное только голову и сжимая все остальное тело. Джун закричал, когда его мышцы были ужасно сжаты, а его кости опасно скрипели. Хотя он получил сопротивление боли во время боя, он не думал, что продержится достаточно долго даже с этим. По мере того, как рука еще сильнее сжималась, Джун отказался от мысли о спасении и решил рискнуть одним финальным ударом. Он максимально вытянул пальцы правой руки, над ним медленно образовались черные и белые частицы чакры. Сопротивляясь боли от руки, он сосредоточил все свое внимание на дзюдсу. Наконец, маленький черный шарик размером с грецкий орех сформировался над его ладонью с плоским белым кольцом, окружающим его. Ее формирование нарушило чакру в руке, которая его схватила, частично разрушая руку. Джуну было этого достаточно, чтобы вырваться из руки, сжимающей его. Как только он сбежал... Он посмотрел на существо, которое сформировало эту руку с коварными глазами, пылающими руническим кругом. Он рванулся к существу, несмотря на то, что его мышцы напрягались и рвались, и бросил в него черный шар. Белое кольцо вокруг шара теперь вращалось с большей скоростью. — Спиральный разрушительный диск! — крикнул Джон. — Отправляйся в ад! Диск ударил зверя, разрезав его из-за спирального белого кольца. Затем белая и чёрная энергия шара и кольца смешались, прежде чем произошёл огромный взрыв. Джун был отброшен от взрыва прямо в лапы оставшихся восьми существ. «Смешение белой и чёрной энергии для получения взрыва? Интересно», — удивился Лис. В это время Джун медленно терял сознание, а восемь существ медленно подходили к нему. «Рождённые великим в мире Наруто». Никита Король для сайта aulade.ru Глава 25. Хеноки и Назуна. Лиса фыркнула от удовольствия, когда Джун потерял сознание. Убрав оставшихся существ, он ткнул ногу Джуна одним из своих когтей. Он продзил кости, раздробил их и заставил Джуна снова закричать. После того, как он хрипло закричал, Джун посмотрел на Лиса с наполненными болью глазами. Разве... «Я тебе разрешал терять сознание?» – спросил Лис. «Если это все, чем ты смог развлечь меня, то тебе не следовало приходить сюда. Ты, может быть, достаточно хорош, сражаясь с другими ниндзя, но для меня ты легкая добыча». Лис вытащил кокоть, и Джун сел, прикусив губу, чтобы оставаться в сознании перед болью, напавшей на него. Его левая нога была бесполезна, и он смутно почувствовал, что его первоначальное тело тоже получило травмы из-за ситуации здесь. Он подготовил контрплан. Во время боя, когда он выпустил поле камней, он не смог использовать его из-за последующих событий. «Похоже, пора заканчивать», — сказал Лис. «Согласен, нам пора». Когда Джун услышал второй голос, он почувствовал волну чакры внутри себя, и его зрение и обстановка изменились. Последней вещью, которую он увидел, был раздраженный лис. Когда Джун пришел в себя, он увидел, что вернулся на тренировочную площадку, и все почему-то столпились вокруг него. Он также увидел своего нового учителя, Хиноки, сидящего рядом с ним. Когда Джун медленно встал, он почувствовал, как в горле зажилось ощущение, и в следующий момент он выплюнул глоток темной крови в сторону. Система отправила ему несколько сообщений, но он проигнорировал их. Дети запаниковали, когда у Джуна пошла кровь, но Хиноки успокоил их. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Хиноки. «Достаточно хорошо, несмотря на то, что мне пришлось пройти. Мне необходима горячая ванна и место, где бы я мог помедитировать и отдохнуть», — сказал Джун. «Я отведу тебя в место получше. Буду ждать у входа». Затем Джун повернулся к остальным, И они начали расспрашивать его о состоянии его здоровья. Он ответил им неопределенно и отвел их, спросив о результатах соревнования. Оказалось, что Саске был самым быстрым среди них, тут без неожиданности. Хотя Ина и Хината не отставали от Саске, Джун наградил Саске свитком стиля огня, огненный плащ. Эта техника будет неплохо сочетаться с его отойдцу. После этого Джун сообщил им, что немного изменил график их обучения и что они будут встречаться два раза в неделю, чтобы у них было время попрактиковаться в том, что они узнали самостоятельно. После этого все они разошлись. Наруто пошел провожать Хинато, а Саске ушел с сына Исакурой. У входа Джун встретил Хиноки, который отвел его в один из магазинов, расположенных в укромном месте на краю рыночной площади. Он велел Джуну немного подождать снаружи, а затем вошел в магазин. В следующий момент он с треском вылетел из магазина и врезался в стену на обочине дороги. Когда он собирался подготовиться к атаке врага, он услышал рев. «Ты извращение Джиджа!» Примерно через полминуты из магазина вышла девушка с темно-светлыми волосами и несколько потертым платьем. На ее лице можно было разглядеть гнев, заставивший Джуна сделать шаг назад. Она шаг за шагом приближалась к Хиноке, уставившись на старика, который был впечатан в стену и даже не сопротивлялся, как будто он каялся в своих грехах. «Вспомни, Джиджи, -Джи, что я тебе говорила. Если ты зайдешь ко мне, когда я переодеваюсь, что я с тобой сделаю?» Хиноки нервно улыбнулся. «Давай напомню». «Я тебе говорила, что я выбью твои старые кости из тебя, а после этого вышвырну тебя на улицу, чтобы ты больше не совершал такой ошибки», угрожающе сказала девушка, раздвигая указательный и средний пальцы правой руки и ткнув в глаз Хиноки. От такого он даже взвизгнул, как будто кто-то наступил на кролика. Джун задрожал от страха и вздрогнул, отступив еще на несколько шагов от девушки. Затем он наблюдал за ней, пока она избивала бедного старика. Темно-русые волосы, серовато-желтого цвета, светлая кожа, где-то 5-6 лет, судя по ее телосложению, и определенно отличный шиноби. Она отвлеклась от киноки и повернулась к Джуну. «А ты кто?» – спросила она. «Я никак не связан с этим извращенным стариком, честное слово», – сказал Джун. «Назуначан». Это наш гость, наш подопечный. Я же тебе рассказывал про своего ученика Фудзи Утсу. Так вот, это он, сказал Хиноки. Джон посмотрел ему в глаза, словно молча посылая сообщение. Ах ты, старикашка, что если она заколотит меня так же в стену? Глаза Хиноки ответили. Почему только я должен страдать? Учитель и ученик должны получать одинаково. Назуна повернулась к Джуну, а он попятился еще на несколько шагов. Она посмотрела на него. «Джун, верно?» рассказывал мне о тебе», — сказала Назуна, изучив Джуна с ног до головы. «Так ты будешь изучать фу с ним?» «На таком деле это хорошо, несмотря на все его недостатки». Печати — это то, что он может делать действительно отлично. Если в его методах есть что-то, чего ты не понимаешь, обращайся ко мне». Затем Назуна увидела его ранение и забрала его в магазин. Она использовала пару базовых лечащих техник, а также дала несколько лекарств от внутренних повреждений. К тому времени, когда Хиноки вошел внутрь, Назуна бросила на него взгляд. Хиноки вздохнул, затем он повернулся к Джуну. В течение следующего года ты будешь интенсивно практиковаться в искусстве печати. Я хочу научить тебя всему, что ты сможешь узнать за это время. Посещай школу и тренируйся с друзьями, как сегодня. Не делай упор на оттачивание всех умений. Сначала создай фундамент из основных. Расти в своем собственном темпе и сосредоточься на том, что ты можешь контролировать лучше всего. Тайцзюдзо – искусство печати и искусство исцеления – Вот что ты должен изучать. Ниндзюдзо – твоя сильная сторона, поэтому используй ее как можно меньше. Также я знаю, что у тебя есть отличные клановые умения. Сосредоточься на их активации, насколько это возможно. Через год мы отправимся в путешествие. Взамен моего обучения мне нужно, чтобы ты выполнил одно задание. Если тебя это устраивает, то вперед. Если нет, мы можем пойти разными путями, сказал старик. «Я готов. Так просто ты от меня не избавишься», — сказал, улыбаясь, Джун.